Время от времени Черчилль наведывался в Монте-Карло и играл, но не зарывался, сохраняя контроль над своим азартом. В апреле 1975 года американский журнал «Тайм» писал, что в Монако все еще помнят Уинстона Черчилля, который жил в отеле «Де Пари», будучи в отставке. Каждую ночь он ковылял к столам с рулеткой и сидел с большим стаканом коньяка «Наполеон», Производство 1918 года, жуя незажженную сигарету и ставив все время на номера 18 и 22. «Господину необыкновенно везло», — вспоминает работавший тогда сотрудник казино. В возрасте 87 лет, находясь в Монте-Карло, Черчилль неудачно упал и сломал ногу в бедре. Самолетом английского военно-воздушного флота он был доставлен в Англию и долгое время провел в госпитале. Несмотря на свой возраст, он сумел оправиться после тяжелой травмы. Силы Черчилля казались были неиссякаемы, но и они подходили к концу. В 1964 году Черчилль принимает решение не выставлять больше свою кандидатуру на выборах в парламент. Закончилась длительная парламентская карьера, продолжавшаяся с небольшим перерывом на протяжении шестидесяти пяти лет. Палата общин устроила ему теплые проводы. Один за другим представители различных партий отмечали большие заслуги восьмидесяти девятилетнего консервативного деятеля в политической жизни Англии. Друзья и врачи считали, что не следует его лишний раз волновать. И поэтому он не присутствовал, когда палата общин принимала специальную резолюцию, отмечавшую его заслуги в английском парламентаризме. На следующий день Черчилль занял свое место в палате. Ему официально вручили принятую накануне резолюцию и зачитали его краткий прочувствованный ответ. Черчилль оказал существенное воздействие на политическую жизнь Англии. На последующую историю консервативной партии, лидером которой он являлся многие годы, его политическое наследство сказывается и поныне. Именно поэтому на него так часто ссылаются деятели консервативной партии в Англии и их единомышленники за океаном. Премьер-министр и лидер консервативной партии Маргарет Тэтчер делала это особенно часто. Двадцать девятого сентября тысяча девятьсот восемьдесят третьего года, выступая в Вашингтоне на торжественном заседании фонда имени Уинстона Черчилля, она с чувством рассказывала: «Я испытываю огромную гордость в связи с тем, что, когда почти двадцать пять лет назад я впервые вступила в палату общин, Черчилль все еще был ее членом». Я вспоминаю его тогдашнего, сутулевшегося и тем не менее возвышающегося над всеми нами, как это имеет место всегда с тех пор. Я вспоминаю день, когда он покинул палату общины навсегда. Поддерживаемый с двух сторон друзьями, он медленно обернулся и в последний раз поклонился спикеру и всему парламенту, которого он так любил.